Мои вопросы не для осуждения твоего поведения. И задаю тебе вопросы лишь для того, чтобы ты могла познать сама себя, обращая внимание на слова, которые используешь. Они о многом могут сказать. Какие у вас сейчас самые серьезные проблемы? Я больше ему не доверяю и подозреваю, что он мне изменяет. Я стараюсь отпустить, но у меня не получается. Особенно сложно не думать об измене, Я постоянно слежу за ним и стараюсь делать вид, будто ничего не происходит. Он приходит домой все более уставший и засыпает в своем кресле. Со мной Сандра почти не разговаривает. Извиняется за такое отношение, мол, не знает, что с ним происходит, но это временно. Просит не расстраиваться и набраться терпения. Иногда мы еще занимаемся любовью, но уже совсем не так, как раньше. Его сыну Дэвиду уже 28. Он женился. У него уже мальчик четырех лет. Марио даже не думает о внуке. Я сама вожу его в гости к Дэвиду. Когда я предложила Марио сходить к врачу, думала, у него депрессия. Он ответил, что ему это совершенно ни к чему. Как давно ты его подозреваешь? Даже не знаю. Уже два месяца я пристально за ним наблюдаю, но, думаю, все началось гораздо раньше. Просто я не хотела этого замечать. Я постоянно спрашиваю Марио, что не так. Расстраиваюсь из-за такого отношения. Когда мне назначили встречу с тобой, я села и задумалась о своих чувствах. Оказывается, я всегда скрывала от мужа свои подозрения, поскольку боюсь возможных последствий такого разговора. Выходит, мне легче оставаться в неведении, чем узнать нечто ужасное. Какое облегчение выговорится? Давай вернемся к этому чуть позже. У меня есть еще пара вопросов. Марио работает над своим личным развитием? Он прочел твою первую книгу и был на первом курсе школы «Слушай свое тело». Нам рассказала о твоей работе наша невестка Мишель. Она узнала о тебе, когда ей было 18. После обучения она подарила нам твою первую книгу и очень советовала сходить на семинар. Потом Марио потерял интерес. А я все собираюсь сходить еще на семинары, но никак не могу себя организовать и постоянно откладываю на потом. А еще у нас сложности с дочкой Сандрой. Ты же знаешь, какие они, 14-летние дети. Она так одевается и красится, что ей дашь все восемнадцать. Из-за ее вызывающего поведения я себе места не нахожу, когда она задерживается вечером. Представляешь, недавно она назвала меня старомодной. А ведь мне только тридцать восемь. Я чувствую себя совсем молодой, а она, видимо, уже считает меня старухой. Она никогда не рассказывает, чем занимается с подружками». Сандре так часто звонят, что пришлось купить ей мобильный телефон. Она обещала сама платить за него каждый месяц, но еще ни разу не заплатила. Марио предлагает отобрать у нее телефон, но от этого будет хуже только мне самой. Придется отвечать на все ее звонки, и линия будет постоянно занята. Все это приводит еще к одной проблеме. Марио постоянно повторяет «Твоя дочь сделала то-то и то-то», а сам отдаляется. Сваливает на меня все решения, а когда что-то не ладится, меня же во всем обвиняет. Говорит, я не умею найти с ней общий язык. Ты уже рассказала мне о нескольких проблемах. Давай вернемся к первой теме, которую ты затронула. Твоему страху, что Марио тебе изменяет. Разбираться стоит с одной проблемой за раз. К остальным мы вернемся во время следующих встреч. Как ты чувствуешь себя в этой ситуации? Она делает глубокий вдох и еще более долгий выдох. Внезапно в ее глазах появляются слезы. Она смотрит на меня, и ее взгляд становится все грустнее и грустнее. Я ничего не говорю, предлагаю ей салфетки и стакан воды. Через пару минут она отвечает. Я понимаю, что больше всего боюсь потерять Марио. Я так его люблю и больше всего на свете хочу провести с ним всю свою жизнь.